В квартиру я входила с опаской, постояла немного в холле, прислушиваясь к тишине. После похорон Музы я была здесь лишь однажды, тогда меня сопровождал Макс. С некоторой робостью я сделала несколько шагов и вновь прислушалась. Потом решительно направилась в кабинет отца. Здесь меня ждал сюрприз. Записной книжки в столе не оказалось. Я выдвинула все ящики, выкладывая их содержимое на стол. Вне всякого сомнения, папина книжка исчезла. В последний раз я видела ее еще до гибели Музы. Могла она ее взять? Вполне. То, что она застала меня в кабинете за просмотром бумаг отца, ей тогда не понравилось. Но зачем записная книжка Музе? «И где она может быть сейчас?» Я принялась обыскивать кабинет. Вслед за столом пришла очередь книжных полок. Я потратила на поиски больше двух часов, чтобы убедиться, записной книжки здесь нет. Муза могла спрятать ее в своей комнате. Мне не хотелось этого делать, и все же я пошла туда. Больше часа ушло на поиски, но и здесь меня ждало разочарование. Не только записной книжки отца, вообще никаких бумаг муза у себя не хранила. Все ящики комода и туалетного столика были завалены косметикой, склянками, с духами и прочей ерундой. В шкафу и гардеробной только одежда и обувь. Я подумала о Янке. Что, если соперничество с матерью заставило ее спрятать записную книжку отца? Чепуха. Она ведь могла ее просмотреть и убедиться, что о деньгах, счетах и прочих интересующих ее вещах там нет ни слова. И все-таки я отправилась в комнату сестры. Однако по дороге почувствовала неуверенность. неужели я действительно собираюсь обыскивать ее комнату не обыскивать посмотреть поспешно поправила я себя но от собственного лукавства мне стало только хуже почему бы просто не спросить сестру о записной книжке я вызвала такси и через некоторое время уже ехала к максу янку с максом я нашла возле бассейна войдя в сад Я услышала голос Макса и смех сестры. Счастливый смех. Как будто не было убийства матери всего три недели назад. Я не знала, радоваться этому или печалиться. Наверное, надо радоваться. Меня угнетала мысль о том, что я просто ревную и поэтому придираюсь к Янке, обвиняя ее в бесчувственности. Они лежали в шезлонгах. пили сок и дурачились. В этот момент я почувствовала чей-то взгляд, резко повернулась и успела заметить тень в окне первого этажа. «Карл!» – подумала недовольно. Его присутствие в доме по-прежнему угнетало меня. «А вот и Жанна!» – громко сказал Макс, заметив меня. «Где ты была?» – капризно спросила сестра. Встречалась с друзьями. «Принести тебе что-нибудь выпить?» Заботливо спросил Макс. «Да, апельсиновый сок, если можно». Он поднялся и отошел к бару, который находился в нескольких метрах от бассейна. «Жанночка!» — счастливо зашептала мне сестра. «Макс подарил мне машину! Ту самую спортивную!» Ярко-красную спортивную машину Я видела в гараже. «Представляешь, у меня теперь есть своя тачка!» Янка захлопала в ладоши. «Он что, с ума сошел?» Не выдержала я. «Кто? Макс? Что плохого?» Начала сестра, но я ее перебила. «Поговорим об этом позже. Скажи, ты видела в кабинете отца его записную книжку, толстую в коричневой обложке?» Нет. «Хотя, может, и видела, а что?» Она куда-то исчезла. «Кому нужна записная книжка?» Янка нахмурилась. «По-твоему, там было что-то важное?» Я просматривала ее и ничего особенного не нашла. Но она исчезла. «Глупости! Где-нибудь лежит. Ты же сама сказала, что там ничего важного не было. С какой стати тогда переживать?» Тут вернулся Макс со стаканом сока для меня, и я поспешно прекратила этот разговор, но к нему все-таки пришлось вернуться. «Будешь купаться?» — спросил меня Макс. «Вряд ли», — ответила я. «Я сказала Жанне о твоем подарке», — затараторила Янка. «Она решила, что ты спятил». «Вот как», — вроде бы удивился он. «Довольно странный подарок». сказала я, так и не найдя подходящего слова. «Почему?» еще больше удивился Макс, как видно, не находя ничего особенного в подарке за несколько тысяч долларов. Хотя бы потому, что она плохо водит машину. «У меня есть водительское удостоверение», напомнила сестрица, полученное за взятку. Она обещала, что будет ездить очень осторожно. миролюбиво заметил Макс. «На спортивной тачке? Ты сам-то в это веришь?» «Да», — вздохнул он. «Может, мы с тобой поторопились?» — подмигнул он Янке. «Макс», — захныкала она, «ты же обещал! Я совсем неплохо езжу, не слушай ее! Да ты просто завидуешь!» Повернувшись ко мне, бросила она язвительно. «Разумеется!» усмехнулась я. Вот что, давайте так. Макс поднял руку, призывая нас к порядку. Завтра я сам проэкзаменую Яну, и если решу, что ездит она недостаточно хорошо, придется дать ей несколько уроков, окей? Янка бросилась ему на шею, начала целовать, он хохотал, шутливо отворачиваясь от нее, и вдруг из-под лобья в упор посмотрел на меня. Признаться, этот взгляд поверг в смятение мою девичью душу. Мужчина так смотрит на женщину только в одном случае. Это было впервые за время нашего знакомства. Прежде он всегда вел себя по отношению ко мне подчеркнуто дружески. Может, я все выдумываю, и в его взгляде вовсе не было ничего особенного. Я не знала, чего мне хочется больше. Убедиться, что мне и вправду привиделось? Или еще раз почувствовать этот взгляд на себе? Хохоча, Макс подхватил Янку на руки и бросил в бассейн, а потом нырнул сам. «Присоединяйся!» — крикнул он и махнул мне рукой. Я устроилась в шезлонге, выдавив из себя улыбку и покачав головой. в знак того, что купаться не намерена. Я наблюдала за ними и едва сдерживалась, чтобы не зареветь, так скверно чувствовала себя в ту минуту. Конечно, вовсе не зависть к дорогим подаркам была тому причиной. Я вдруг поняла, что дала сестре опрометчивое обещание. Я сказала, что ее любовь Веский повод для меня не питать к Максу нежных чувств, но наши чувства не всегда зависят от наших намерений. Что он к ней испытывает и испытывает ли вообще Макс и Янка? Это все-таки не укладывалось в голове. Или я просто не хочу верить? Что же делать? Перестать на него пялиться, мысленно буркнула я. Мужчина, даже очень богатый, не станет делать девушке такие подарки. Неужели между ними что-то есть? Они часто остаются вдвоем. Я почувствовала, как краснею. Воображение услужливо рисовало очень откровенные картины. Мне надо убираться из его дома, иначе я потеряю сестру. Я действительно желаю ей счастья. а со своими эмоциями придется как-то справляться. Они выбрались из бассейна и устроились рядом со мной. «Зря не пошла с нами», — сказал Макс и весело подмигнул. «Она не в настроении», — усмехнулась Янка. «Ей понадобилась записная книжка отца, но она ее не нашла». «Записная книжка?» — Макс в упор посмотрел на меня. «Да», — ответила я неохотно, кляня Янку за ее болтливость. «Ее не могли взять в милицию?» «Возможно», — пожал я плечами. «Только я почему-то уверена, что они этого не делали». «Тогда кто ее, по-твоему, взял?» — не отставал Макс. «Это я и пытаюсь выяснить». «Она подозревает меня», — мрачно заметила Янка. «Подозревает?» поднял брови Макс. «Жанка решила, что сама найдет убийц, и теперь всех подозревает тебя, наверное, тоже». «Не вижу повода. А что, по-твоему, было в записной книжке?» Спокойно спросил он меня. «Ничего там не было, то есть ничего особенного», ответила я, злясь все больше и больше. «Тогда в чем дело?» не понял он. «Но ведь кому-то она понадобилась». «Возможно, ты плохо искала?» Я перерыла весь кабинет отца. «Жанна», — сказал он очень серьезно, «я ведь тебе уже говорил, расследованием должны заниматься профессионалы. Ты окажешь мне большую услугу, если прекратишь все это. Идемте ужинать», — предложил он, поднялся и направился к дому.